брат известного на всю Россию театрал. С ним Скобелев находился в приятельских отношениях, но сейчас, когда завязывалось сражение, он не потерпел бы неуместных вопросов. понятен позвал Скобелева командира углецкого полка. «Я вас слушаю!» — отозвался лихо козыряя бравый подполковник. «Принимайте под свою команду передовой отряд». Выдвигайте вперед полк. Времени вам полчаса. Казалось, полковник только ждал команды. Уверенно и неторопливо он распорядился выдвигать батальоны к тому рубежу, где были остановлены передовые части. Когда солдаты его полка стали приближаться, он пошел вместе со знаменем впереди их, заражая всех своим примером. Полковой оркестр и суда! распорядился Скобелев, играть марш! И над полем сражение загремела бравурная, будто на параде музыка. Ах, какой молодец, этот понютин! не удержался от восхищения Верещагин и принялся набрасывать в альбом Рисунок с натуры. Понютин это бурная душа, согласился с ним генерал. Муглицкий полк, а вместе с ним залегшие прежде батальоны, дружно атаковали турецкие позиции и, овладев ими, устремились к Шаинова. Наступила очередь вступить в сражение и остальным полкам дивизии. Развернувшись на широком поле в боевой порядок, под звуки оркестра надвигались на вражеские позиции Владимирский, Суздальский, Казанский полки, Солдаты шли, твердо ступая, будто на учебном плацу, глядя на бесстрашно горцующего командира дивизии. Не изменяя правилу, он сидел на белом скакуне, удерживая его крепкой рукой. Белый генерал вел дивизию в сражении. Сознавая нависшую опасность, командующий турецкой армией Бессель-Паша снял часть своих таборов, батальонов Шипкинского перевала и прилегающих горных участков, усилив ими оборону на равнине. «Держитесь до конца!» — последовал его грозный приказ. Турецкие офицеры и солдаты не посмели ослушаться. Они остервенело отстаивали позиции, дрались с упорством обреченных. А тем временем кавалерия под командованием генерала Докторова стремительно продвигалась на восток навстречу отряду святополк Мирского. Бросившиеся было из шейного к казанлы Кутурки, заведя кавалерию, бросились назад. С востока, как намечалось, продолжала наступать пехота святополк Мирского. Со стороны перевала деревню Шибко атаковали полки генерала Родецкого Петля вокруг армии Весселя затягивалась все туже. Первыми в Шейного ворвались угличане и казанцы. Они схватились в рукопашной схватке, и дело решал штык. Все же перевес был на стороне русских солдат, и турки, оказывая яростное сопротивление, стали отходить, находившуюся неподалеку деревеньку Шакерли. Заметив отход, Скобелю приказал командиру Владимирского полка, не мешкая наступать на эту деревушку. Не позволить неприятелю в ней закрепиться, приказал генерал. Я сам поведу туда полк. В сопровождении адъютантов он помчался к Владимирцу. «Посмотрите, ваше превосходительство, туда, в сторону виноградника», сказал один из сопровождавших. «Что такое?» Он гляделся из-под ладони. «Так это же оркестр!» Там недвижимо лежали музыканты, холодно поблескивали медные трубы, ярко олел барабан. «Пулями, а может, снарядами перебило», предположил адъютант. Да будет земля им пухом! Слава им, генерал, перекрестился. Гибель этой горсточки полувоенных людей болью отозвалась в груди. На тот внимание всех привлек взметнувшийся слева, где находились турецкие позиции, белый флаг.